Второе. Если бы сторонний наблюдатель вдруг надумал бы оставить твердь земную и, воспарив над Ерофеевой пустошью, направил бы крылья своего тельтоплана, вертолета или, скажем, помела, чуть правее восходящего солнца, то, отдавшись потокам легкого и южного ветерка, он в скором времени среди балок и холмов смог бы различить Юркой и Змейкой бегущую речку-букашку, Следуя ее неторопливому течению, этот наблюдатель спустя несколько минут полета над глухими лесными чащобами и перелесками приблизился бы к беспорядочной россыпи бревенчатых строений со всех сторон, обступивших единственную мощеную булыжником площадь, на которой высился монументальный особняк XVIII века. Вторым каменным зданием была высившаяся на окраине полуразрушенная часовня. Третий же недостроенный 16этажный небоскреб уже пятый год взирал на мир дырами из поленских окон и скалился выше зубами беломраморной кладки. Совокупность трех каменных и пяти сотен бревенчатых строений и именовалась городом Букашиным. История сохранила одно не вполне достоверное предание касательно топонимии данной местности. сказывают что во времена крещения Руси, насаждавший в этих местах истинную веру столбовой дворянин Вайбор Добрила, собрав жителей окрестных деревень и загнавший их по горло в речку добрые трое суток, учил их крутости и смирению и убеждал принять учение спасителя нашего. Остановился же лишь тогда, когда почувствовал, что кто-то прибольно вкуснул его в шею. Почесавшись в бороде, боярина, извлек из ее густых заростей миниатюрную и до нельзя противную рыжеусую тварь шестью лапками и круглым брюшком, но ведь презлющую даже будучи сжимаемой крепкими боярскими перстами, она шевелила лапками, усами, жвалами и изо всех сил стараясь тяпнуть карающую длань. «Что же это за пакость такая?» – Вас запил изумленный Добрила. «Весь, Тимашо!» – забубнили мужики, стуча зубами. «Это букашки наши, от Христа твоего бегут!» Строгим взором поглядел вокруг Добрила и убедился, что в данном случае глаз народа и впрямь оказался глазом Божиим. Несметное полчища букашек, покинув тела и шевелюры, и бороды своих хозяев, видимо, сомневаясь в их стойкости в дальнейшей жизнеспособности, образовали из тел своих сотоварищей живые понтонные мосты и решительно устремились на берег. Встроенные колонна насекомых дружно атаковали боярскую дружину, осердно почесываясь в своих панцирях и кольчугах. Лошади воинов крутились на месте, вставали на дыбы и осердно омели хвостами. ступай себе с Богом, Болярин!» – смолились мужики. «С верой твоей мы сами как-нибудь разберемся. Вишь, наши букашки совсем озверели. Сидят они тебя, как твой Бог свят сидят». Вайбор Добрыла раскрыл белый рот, чтобы рявкнуть насмердов начальственным матерным рыком, но убедившись, что сам уже почти окружён превосходящими силами голодного зверья приказал трубить ретираду и поспешил удалиться, прокляв на прощание и букашенцев, и всю халчную живность. Трудно сказать, проклятили боярина или обилие насекомых оберегали городок от лихих исторических катаклизмов. Лишь раз букашенцам довелось выдержать настоящую битву со случайно заблудившимся в этих местах Батыевым разъездом, то в том бою полегли 500 букашенцев, все мужское население городка и все до единого 15 татар. В память об этом историческом сражении и была воздвигнута часовня, в стенах которой похоронили героических защитников города. Правда, в годы повального порушения церквей и этот древний храм был подорван трехтонным зарядом динамита, чего миг развалился почти весь город. Оставшиеся в живых жители момента глохли многие навсегда, потому-то, говорят, их войну в армию не брали. Дальнейшие отечественные беды не обходили городок стороной, хотя и не задерживались надолго. Круг в польских гусар выдержала здесь не более суток, французы лишь заночевали, а немец таки вовсе позорно бежал, обливаясь карболкой и развесивши по округе тревожные вывески и надписи крупными готическими буквами «Ахтенг Букашин», Вечером того же дня банист бойнистый бузотер Гришка Симушкин с трудом добирался к родимому дому. Путь его был крут и извилист, во-первых, потому что улицы размыло после дождя, редко какой можно было пересечь, не оставив грязи сапога. Во-вторых, на небо не было видно ни звездочки, ни краешка месяца, хоть вчера он красовался вовсю. В-третьих же, идти Гришке было трудно потому, что всю минувшую ночь и весь день Гришка гулял на свадьбе за своего племянника в деревне Лепилино. Кришка брел, волоча за собой инструмент, спотакаясь и падая, поминутно уповязая в грязи и сопровождая каждый свой шаг непереводимыми сочетаниями из двух, трех и более букв. Вдалеке уже загорелся огнек родного его дома, когда из темной подворотни поразительно знакомым скрипучим голосом его окликнули «Гринь, а, гринь!» «Начатьте!» Отозвался он мутным взором, упираясь в темноту. «Ты отсюда, а?» Негромко позвал неизвестный «А язык твою в богодушу!» Пробормотал Гришкина, подошел к пожилой мужчину, в прорезиненном проще, понурив голову и не глядя Гришке в глаза, попросил у него сигарету. Гришка щедро сунул ему пачку примы, поколыпавшись с ней перебрал все, мужчина выбрал сигарету, потер, понюхал точь-в-точь, -точь, как Гришкина, покойный дядя Макар Селиверстыч, что прошлым летом утонул в букашке. Прилепив сигарету ко рту, мужчина попросил огоньку «Эть ведь!» Муркнул Гришка, наобросивший свой баян на землю, а чего тот жалобно взрыдал. Полез в за спичками, достал их и зажег. Лишь когда мужчина начал прикуривать, обхватив в подядиной манере Гришкины руки своими холодными влажными пальцами, Гришка, уже начавший помаленьку трезветь, бросил взгляд его хмурое, востроносое лицо с сомнением брякнул. «Ты что ли, дядя Макар?» Пустив облачко смрадного дыма, мужчина поднял на него глаза и кивнул. и «Я, и а я... «Кому и быть, как не мне!» Помолчали. «Ну и как вы тут?» вздохнул спросил Макар Селиверстыч. «Да живем!» Гришка пожал плечами. «Помаленьку!» «Танечка в школу пошла?» «Эм, пошла!» «А Валек все двойки таскает?» «Все таскает!» «А Дед Федор все лежит?» «Лежит! Че ему сделается?» Оттазался Гришка, тоже доставая сигарету. Сунул я в рот, поджег я задаченно спросил. А, -а, а ты, дядь Макар, вроде бы того, только ты не обижайся, а? Ты же вроде того, а?» Спички одна за другой ломались, его вдруг одеревеневших пальцах. «Чего это? Того?» – переспросил дядя. «Ну, утоп, вроде». Три спички, сложенные вместе, наконец-то же зажглись, ярко высветив лицо Макара Селиверстыча. Она была в точности таким, каким его год назад увидел Гришка, когда дядю вытащили спустя неделю после пребывания в омуте из синя-черная, со скаленными зубами и закватившимися фарфоровыми белками. «Ну, вот так!» – повторил дядя, вдохнувший на Гришку запахом тлена, гнили и разложения. «Бывает, и не в той жизни бывает». она так – еле слышно проронил Гришка, с которого моментально сошел весь хмель. Спички догорево обожгли ему пальцы. Гришка, рогнувшись, отбросил их в сторону, еще раз глянул на воскресшего дядю и совершил виртуозный прыжок с места назад, спиной вперед на самой средине улицы, под лучи единственной городской лампы. Из темноты вслед ему алчно клацнули зубы. «Ты куда ж, Гринь? Куда?» Проскрепил дядя, протягивая к нему руки с длинными когтями и заходясь трескучим деревянным смехом. «Сам же ко мне придешь!» Э приятя И вновь захохотал. Этот смех еще долго стал в ушах гришки, который несся по улицам родного городка, не разбирая дороги. В кооперативном кафе Чудо-Юда в тот же вечер, как и всегда, по вечерам гремела стереофоническая музыка и бравый экс-морской волк черноморского пароходства мини-караулов, стоя за буфетной стойкой, демонстрировал посетителям достоинство видеомагнитофона GVC, привезенного им из знойного Гонконга. На экране громадного шарпа наяривал чечетку Рэй Паркер, напевая песенку о привидении, хотя жидковатые и загадочные, преследовал ее полураздетых девиц и приводили в ужас обывателей. Собравшись в полутемной зале с обомшелыми сводами, разрисованными картинками из русских сказок, цвет города цокал языками и покачивал головами. ой как скачет!» Обратился к арбузнику Тактымбаеву картошечник Абдирянц. «Собсем как братья гусякины!» «Якси!» Закивал головой арбузник «Я ж говорю, страхолюден, а себя собрал!» Встрял в разговор Боб Кисаедов, бывший городской маляр, с некоторых пор объявивший себя свободным художником. Недавно разрисовавший кафе русалками и лешими, он на целый год выторговал себе право накачиваться в нем спиртным бесплатно и теперь старался употребить максимально возможное количество обозначенного продукта. Супруги Карауловы, прикинувшие расходы, пошли на эту сделку, но поздно поняли, что в своих расчетах не учли ни поглощающих способностей Боба, ни ширины его натуры, он не только пил как губка, но еще задарма поил всякую шушеру, не соглашался он пьянствовать где-либо вне стен, собственноручно им расписанным, ибо неустанно требовал восхищения публики. «Я ж говорю, рази же это призраки!» Гудел он под носом почтенных купцов-барышникам. «Фу!» а приведяшки. Так, шишера мелкая. Вон, да! Какая нечисть должна быть! Восклицал он, указывая на сумрачный, темный, бесплотный лик на центральном панно. Призрак. И впрям был отменный, будто срисованный с натуры. Был он черен, словно мрак, Но где-то в глубине этой темноты просматривалось некое непередаваемое мерцание чего-то, заменяющего ему глаза и проблеск пока еще не раскрывшихся во всей красе своей клыков. В отеме этой чувствовалось непередаваемое словами физическая мощь и, что самое странное и страшное, недюжинная духовная сила. Ибо выступал он гордый и могучий во главе легиона бесов, ведьм, вампирчиков и прочей нечисти рангом помельче. Каких-то вурдалаков, леших и домовых, не считая русалок, скелетов и каких-то еще гадов на редкость отвратительного типа. И вся эта нечисть, возглавляемая черным призраком, шла, перла, давила, неслась вперед, казалось грозя через мгновение раздавить, смять и размазать по стенкам всех посетителей кафе. Налюбовавшись своим творением, Боб загоготал и захлопал ладоши, выражая свой восторг в танцем стиле break, который на площадке исполняла дочка отца города Сашенька Бузыкина. Худенькая, затянутая в черную заклепками кожу с головой, напоминающая белоголовую астру, она не блистала особыми статьями, но умела производить впечатление. По словам Боба, она была столичной штучкой, И всем своим видом старалась подчеркнуть, что ее в эту глухомань забрасил лишь злой рок. Недавно появившись в городке, эта миловидная девушка стала главой местных рокеров и золотой молодежи. Таковой себя причисляли и бывшие, то и вечер в ее компании главный местный бандит, а бывший консомольский вожак Жора Кашежев, молодой прораб Федюня Цыганков и пышнобедрая Риана Бабурова. Вокруг них, за двумя столами, спереди и сзади сидела местная братва, во всяком случае, так они себя называли. На самом же деле, это была самая обыкновенная банда молодых ублюдков, которая рэкетировала и оббирала весь город, пользуясь молчаливым попустительством отцов города. Половина доходов от рэкета-наркотиковых фальшивой водки шла прямиком в карманы Бузыкина и Калаярова, о чем знал весь город, знали его и в области, и даже писали, раз и когда в оппозиционных газетах, позже без вести пропавшие репортеры. И беспрекословное соблюдение этого порядка служило основой стабильности в этом городке. Музыка гребела, экран светился всеми цветами радуги. Прелестная Бонни Тейлор, страдая в руках насильников, слезно призывала героя и уже мчался с дальних техасских гор ей на помощь. Белозубый каубой в белоснежной шляпе, а хозяин кафе Амини Караулов сокрушимой грудой возвышался над стойкой. Модро взбалтывая коктейли, перекупщикам захотелось попробовать хайбола. «Я вам, сыпки, сейчас смешаю такой хутбол!» Про себя говорила меня. Три дня я как «Падлы будете!» и старательно взбалтывал подозрительного вида суспензии спирта, бормотухи, экстракта фанты и домашней бражки которые время от времени попшикивал туда дихлофосом из баллончика. Дело это он зорко следил за посетителями, которые уже постепенно пришли в достаточно нетрезвое состояние, чтобы их можно было обдирать как липку Испешно прикидывая в уме он не сразу обратил внимание на призывный взор своей супруги Аннушке, исполнявшей при кафе обязанности официантки, судомойки и уборщицы. Всклят ее нет усмысленно источал тревогу. Меня моментально отложил шейкер и двинулся на подмогу. Подойдя, он обнаружил, что за столиком, огороженным декоративной решеткой от общей залы, которые держали, как правило, для самых уважаемых гостей и проверяющих, и вольно расположилась отталкивающего вида старушонка с большим горбатым носом и уродливо топыренной нижней губой. Одета она была, овчинный клуб мехом наружу и какую-то засаленную кофту. Рядом с ней, в барочном кресле, стояла видавшая виды облезлая неопрятная метла. Хихийковая и повизгивая от удовольствия, она поигрывала с маленьким злобным хорьком, который с шипением прыгал по столу, расшивыривая хвостом столовые приборы и салфетки, чирил зубы и вертелся елой, издавая самый припоганый запах, который только можно себе вообразить. Бронзиева с попыляющим взглядом, сидевшего со соловелым видом у дверей вышибалу Мики, хозяин кафе надел на физионом самую холодную и презрительную из своих улыбок, и вскинув разобоченно брови, никромко произнес предвещающим ничего хорошим тоном «Гражданочки!» Не обращая на него внимания, старушонка развилась со своим зверьком, который вдруг оказался ростом чуть ли не с кошку, хотя мгновение назад вполне бы поместился в рукавицы «Гражданочки!» «Седав животными в ходу вас в Не договорив, бармен замолчал Старшуанка лишь взглянула на него, и бравый меня отошедший на судах родного пароходства Симаря-Океана, не покидая теплого буфета, сразу же выловил и взглядеть тяжелый и властный огонек силы. И потому он немедленно сменил улыбку на радушную и дружелюбную, и Мороз в его глазах сменился лаской и теплотой. Позвоночник, помянуясь годами выработанному рефлексу, изогнулся в виде латинской буквы «С» и принял самую раболепствующую позу, меня осведомился «Чего извалитесь?» это «эс» родилось с ним непроизвольно это крохотное неуловимое едва или слышимая частичка этот не звук даже нечто вроде шипения импонировала власть имущим где это в глубине души возвеличивая их над самими собой шампанского процедилась сквозь зубы старуха откидываясь в креслах на манер светских левец из фильмов сороковых годов аозерячка сахарочку и И гриво осведомился меня скосивший глаза в бок, и тут же вытаращил их, поразину в рот и захлопал им, как рыба, выброшенная из воды. Крика и след простыл. Вместо него на столе развалился ражей рыжей детина в маечки которая не скрывала буйной поросли на его плечах, шее и груди. Кореностый, длинными руками, должно быть достававшими до колен, он шипел и поигрывал своими бицепсами, способными устыдить самого Шварценеггера, и скалил острые зубы, словно примиряясь, как бы половче вцепиться барману в горло. «Фередишка», – выговорила ему старуха, – «зачем его когтеть?» «Он же так наш с потрохами, а?» Она изучающе взглянула на хозяина. «А?» Меня судорожно сглотнул и жизнерадостно заулыбавшись осведомился. кашать что будем с?» При этом он зажонглировал меню и одновременно смахивал со стола невидимые кружки и незримой незримые со стаканом перекладывая ножи и вилки, выстраивая фужеры и рюмки согласно западному этикету. Икорка черная, красный блочок, сервелатик с солями, сережная паренная крабики. Проботал мини как заклинание. Порощеночка бы разворана вас кашей, пробурчала старуха. Растягайчиков, блинов связили. А платить чем будем-с? Остановил ее Миня но, ну, конечно, внешностью, интуицией, интуицией, но меня не был бы самим собой, если бы доверял таким эфемерным понятиям. Мало ли какие нахальные оборванцы разгуливают по матушке земли, но, произведя едва уловимое движение пальцами, старуха подбросила нечто круглое, тяжелое, желто блеснувшее, что меня мгновенно перехватил на лету, общупал, обнюхал, куснул, жал кулаке, а затем отправил в потайной кармашек жилетки, ему даже не потребовалось глядеть на монетку, чтобы узнать на ничек, конный последнего российского самодержца айна момента про возгласил меня собирая со стола скатерть и со всеми содержимым и вручаю подоспевшей жене затем он самолично застелил стол бархатным прошитым золотом покрывалом и распорядился подать столовой серебро и хрусталь а сам стремглав полетел на кухню Сидя верхом на своем старом повитом мотоцикле, старший сержант семён Бесчастный уже отчаялся выбраться из обширной лужи, которую угодил ненароком и засел аж по самые колеса. Ижик сидел крепко и наружу выбираться не собирался. Букашинские дороги были сущим проклятием в течение последней тысячи христианских лет. Власть, придержащих проблемы бездорожья, как-то и не волновали. Лишь в начале нынешнего века градоначальник барон Фуфиков совсем уже собирался было замостить дорогу от города до железнодорожной станции и уже дал было команду сгонять крестьян и арестантов на работы, но ухитрился исключительно неудачно усесться на бомбу, которую под его кресло в присутствии подложили анархисты. Симон и оставил свое благое намерение, вымастив им собственный путь в Гиену. Все же последующие отцы города, не исключая нынешнего, были заняты делами куда более важными, каждому из них мечтающему подольше усидеть на своем месте, изо дня в день приходилось бороться за решительно выступать против, стараясь на высказывание решимое единство с, так что после очередного дождика ко вседороге продолжали превращаться в непролазную трясину и городок оказался напрочь отрезанным от цивилизованного мира. Вновь и вновь пытался Семен выволочить своего скакуна из грязина тщетно, а чего-то в памяти возникли последние слова старика Всеведа, который перед тем, как отправиться в КПЗ, с горечью посмотрел на Семена, укоризненно покачал головой и сказал осозждающе «Эх, сынок коровий, не в ту сторону ты поехал, где не надо и застрянешь». «Вижу, вижу на тебе печать Каинову!» Точно, сглазила меня, старый крыч. Придя в ярость при воспоминании об этом, воскликнул семён Однако не особенно поверил в это, поскольку не веровал он ни в сон, ни в чок, ни в честное слово, а лишь только в то, что от государства ему дана непререкаемая власть над этими суетливыми и вечно полупьяными людишками. И покуда он будет жив, то и будет эту власть осуществлять». С каждым движением колеса все глубже погружаясь в глину, которая уже подступала к седлу, попытки вызволить машину вручную к успеху не привели, выключив двигатель, сержант взобрался на коляску и огляделся вокруг царила первозданнейшая тишь. Ночь, хоть и была безлунной, но ясной, неподалеку высокой темной стеной стоял густой лес, до которого еще не успели добраться цепкие лапы Федюни Цыганова. За лесом и песчаной косой, густо поросший камышом, мелодично плеская блистала река, провести всю ночь, такую ночь, сидя в грязи на дороге, в каких-то трех километрах от дома, казалось Семену немыслимым. Сердце его рвалось в город, и не без основания, Во-первых, он сдавал дежурство и собирался в достолье отоспаться. Во-вторых, его престарелая приемная мать, прозванная мамой Доний, ужасно недовольная избранной им профессией, любую его задержку расценила как ЧП со смертельным исходом и немедленно шла искать правду у семена начальником, майора Калаярова. Встречая поутру его насмешливый узор, Семён краснел и молча страдал. Третьих же И в-четвертых, нет, Симону положительно требовалось попасть в город нынешней ночью, как по служебной надобности, так и по личному интересу. Совсем недавно, возвращаясь с дежурства, он едва не налетел на полуношечного мотоциклиста, неудачно вильнул в сторону, мотоцикл с заграничной марки ухнул в кювет, а водитель вылетел в противоположную сторону, крепкие объятия постового. Каково уже было изумление Семена, когда он обнаружил, что сжимает в руках Сашеньку Бузыкину. Девушку всю трясло. Но поскольку ударой при падении она не пострадала, а кроме того шел третий час ночи, Семен устроил ей форменный донос, крепко выругал и отобрал права. При этом девушка так посмотрела на него, что семён сразу же потерял всякий аппетит и сон. Не забудем, что было ему лишь чуть больше двадцати трех, что он недавно отслужил армию и что всяким его контактам с местными представители над своими прекрасного пола мишелозримый, либо подразумеваемый силуэт мандира. Неожиданно откуда-то издали ему послышалась тихая и нежная мелодия. Смотревшись лесную чащу, он различил за деревьями слабое сияние, в котором колыхались какие-то странные тени. Решительно спрыгнув с мотоцикла и отдернувши свой мундир, наш герой двинулся в направлении леса, откуда доносилась эта удивительная музыка, рассчитывая с помощью предполагаемых туристов извлечь свой многострадальный мотоцикл из цепких объятий дороги. Чем ближе он подходил, тем ярче разгорался свет, принимая удивительный розовато-сиреневый оттенок предрассветной рассветной поры. Мелодия становилась все более явственной, но она звучала уже ни с какого-либо определенного места, нет... Эта музыка, не похожая на все слышанное им ранее, казалось, звучала отовсюду, рождалась прямо в душе или гремела с небес. Представлялось, что она исполняется неведомыми гулкими и полнозвучными деревянными инструментами, которым аккомпанирует множество очень тихих и гармонично сочетающихся с ним серебряных колокольчиков, ударяемых такими же серебряными молоточками. Подойдя же еще ближе, Семен раздвинул кусты, вздохнул от изумления... Да так и остался стоять с раскрытым ртом и выпученными глазами. Давно знакомая ему местность совершенно преобразилась. Он без всякого сомнения находился на излучине букашки, в том месте, где она особенно густо поросла камышом. Но сегодня с речкой произошло удивительная метаморфоза. Она буквально струилась живым светом. и ней поминутно возникали искрящиеся фонтаны, или их испускали диковинные рыбы с алмазной чешуей и рубиновыми глазами, которые порой выныривали из воды. Ростник касался совсем живым, и он нежно шелестел, слался и танцевал под небесную музыку. Изумрудные же лягушки перепархивали с куста на куст разливая дливные рулады. Но и это было главное, поразившись Семёна. На отлогом берегу, почти уткнувшись радиатором воду, стоял перевёрнутый молоковоз, а неподалёку от него, в трёх шагах от места, где водой букашки омывали обширный пойменный лук, танцевали от полутора до двух десятков девушек в причуливых, чтобы не сказать, легкомысленных одеяниях. Лёгкая газовая ткань не скрывала атласной белизных их их тел, движения их рук и ног были предельно тонкими, будто раз навсегда заданными, и вместе с тем невообразимо сложными, изысканно Танец их приковывал к себе взор, полнозвучная, прозрачная мелодия завораживала, наполняя тело умиротворением и покоем. Более того, ноги их не мяли от траву, так как будто порхали над ней в бликах лунного света. На самом же деле, свет этот исходил от самой поляны, от травы и вод. Он лился с деревьев и кустов, столпившихся вокруг клуга, неподвижную грюмой, несмотря на освещение стеной. Однако, насколько элегантным и прелестным казался танец девушек, насколько же смешным и нелепым выглядел перепляс владельца молоковоза, уже знакомого нам Ююкия. Он разнобой заломывал руки, дрыгал ногами, высоко подбрасывая вверх то одну, то другую. вное время его пляска показалась бы комичной, но сейчас она выглядела уродливой и жалкой. Неожиданно каким-то подсознательным чувством семён ощутил, что Юка не просто пляшет, нет, он отчаянно пытается вырваться из круга полуобнаженных красавиц, что дрыгаясь семи конечностями, он пытается выпутаться из пелены незримых тенет, которые опутали его, и медленно, наверное, подволакивая его к самой воде губительному омуту, не сгинуло уже немало людей, в том числе и в прошлом году в Макар Селиверстыч. Более того, ощутил Семен, что ее-ка устал и до одри напуган, что он держится из последних сил, а неожиданно блеснувший свет и выглянувший из-за туч луны высветил на лице его влажно блеснувшие дорожки слез, и в том же самом луче в кустах блеснула сержантская каккарда, Увидевший ее, Ююка разынул рот в отчаянном и безмолвном вопле. семён бесчастный, решительно раздвинул кусты, вышел на поляну, поднес губам свисток и дунул. Резкая триль острым коловоротом впилась в гармонию чарующей мелодии. Танец оборвался, лица девушек повернулись к сержанту. «Гляньте, девоньки, какой славный молодец!» Произнесла, как пропела одна из девушек с распущенными волосами. Светлыми, медового цвета, зеленоватым отливом. На голове ее красовался пышный венок из кувшинок. «Милый, милый молодец!» И хикнула девица в венки из ромашек. «Какой робкий!» Защепетали прочие девицы. «Какой добрый и славный!» Нежно лились их голоса, но лица оставались спокойными и бесстрастными, а губы сомкнутыми и мертвенно-балетными. По лицам их не пробежала ни единой улыбки, несмотря на то, Что явственно слышался смех, ни одна морщинка не скользила молочно восковой глади их щек и лбов, но особенно поражали их глаза, большие, глубокие, темные, в которых, казалось, совершенно напрочь отсутствовал белок, и глубокий черный зрачок изъял глубоким таинственным омутом. Нерешительным движением сержант коснулся кобуры. «Он не доверяет нам!» – послышались голоса. «Он боится нас! Не бойся нас, Лада! Мы любим тебя!» Мы невесты твой мы будем твоими женами подругами любимыми. С каждым движением они приближались, не совершая при этом ни единого шага. Они как бы смакали круги, переходя одна в другую. С самотошной вереницей мелькали перед глазами их обнаженные руки и груди. От этого невероятного перелива семён остолбенел, голова его закружилась, взгляд рассеялся и помытнел, непрерывно следя за начинающимся танцем. Лишь какой-то странный далекий шепоток в дальнем уголке мозга быстро и тревожно повторял «Не спи, пики Не спи, не верь, не слушай!» «Милый Лада!» Мягко прошелестила одна из девушек, приблизившись на расстояние вытянной твоей руки. «Люби меня, желанный! Бери нас, нежный, как ханы, сладкий, юный наш!» Отозвались другие. «Будь моим, славный мой!» прошептала первая, и взгляд ее был тяжел, глубокий и темен. Завораживающий и манящий, он наливал тело теплом и тяжестью, заставляя мышцы цепенеть и двигаться в каком-то судорожно-настойчивом ритме, по девушке явственно исходило дыхание холода, смешанное с тонким ароматом тины и водной глины. И вдруг сержант понял, что так поразило его взгляде девушки, у нее не было глаз. Соболиные брови и бархатные ресницы окаймляли пустые глазницы, на дне которых копошились мирские белые черви. Неожиданно взревел мотор молоковоза, машина рванулась с места и, не разбирая дороги, помчалась по поляне, выруливая из лесочка на дорогу. В кабине семён успел различить искаженное ужасом лицо Юйки. Взмахнул было рукой, но тот, не обращая на него внимания, правил дальше. Открытая правая дверца машины тяжело и глупо хлопала. В следующем мгновении сержант почувствовал, как ледяные руки обфотили его тело, голову, шею, ноги и потянули, поволокли комуту, из сине-белые губы, раскрывшись, приблизились к его лицу, остудили своим ледяным и гнилостным дыханием. В эту минуту из глубины молоковоза выпал мешок, раскрылся в падении, и из него показалась голова петуха. Резко встрепенувшись и вытаращив глаза, петух разъянул клюв и стошно закукарекал. В единый миг число девушек неожиданно сократилось, в плотных строях несколько поредел они отдалились от сержанта на несколько метров. Незримые путы, сковавшие тело юноши, несколько ослабли, и теперь он почувствовал, что в силах растянуть их, отбросить, если не до конца разорвать. Со вторым криком петуха призраки съежились и значительно уменьшились в размерах. Некогда нежные голоса их слились в один тонкий натужный вой. Петух крикнул третий раз, и пропало и сияние, и музыка, и девицы. Видение в миг исчезло, будто его и не было». И к новой, похлопав глазами, семён не разбирает дороги, кинулся к шоссе, за ним с истерическим кудахтанием поспешил петух. Мотор, как ни странно, завялся с половорота и мотоцикл, то ли ему передались чувства хозяина, то ли устало над долгого стояния. Напряг оставшиеся силы и вырвавшись из плотного глинистого плена, умчался в город тиская коленями теплые бока своего железного скакуна и выжимая из него все, на что он был способен, старший сержант Бесчастный вновь и вновь прогонял сквозь память недавний инцидент и составлял в уме рапорт, который прозвучал бы достаточно убедительно для майора Калаярова, дабы не заподозрил он сержанта в неуемном употреблении ююкиного пойла. Спустя четверть часа от души его отлегло, И все только что случившееся, возможно, в скором времени могло бы быть им сочтено ночным кошмаром, плодом усталого больного воображения. Возможно, он бы и вовсе забыл про встречу с жуткими девицами, если бы не живой тепло тепла сидевшего у него за пазухой петуха. Он зорко пялил во тьму глаза, бдительно дергал из стороны в сторону головой, повенчанный роскошным мясистым пурпурным гребнем и до такой степени отчетливо повторял «ко-ко-ко», Что, Семён, окрестил его кокошей? Тот нам, думается, не возражал.